По мере продолжения его рассказа он становился все более возбужденным. Казалось, он уже полностью утерял контроль над своим взыгравшимся воображением. Закончил он, сотрясаясь в пароксизме ужаса, с бледным, словно полотно лицом, весь покрытый испариной, дрожа и вглядываясь поминутно к себе за спину и по сторонам, словно ожидая появления около нас чего-то ужасного.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 Дверца коляски была распахнута, я вытащил прогулочную дубовую трость, с которой никогда не расставался во время выходных мацеонов, махнул ею в сторону Мюнхина и повторил: Отправляйся домой, Иоган! Ваша Вальпургиева ночь не принесет вреда истинному англичанину. Лошади не стояли на месте, и Иоган, прилагая все усилия к тому, чтобы издержать их, одновременно умолял меня не совершать задуманной глупости.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 Приход вечера сопровождался отдаленным, но постоянным осязаемым шумом, сквозь который через определенные паузы прорывался мистический вой, который Иоган отнес на волков. Я немного оробел, но потом сказал себе, что непременно хотел увидеть заброшенную деревню и пошел дальше. Скоро я оказался в широкой лощине, окруженной со всех сторон высокими холмами.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 В ту минуту я впервые пожалел о том, что не послушался малопонятных, но искренних советов Иоганна. Внезапно меня пронзила мысль, подводящая логический итог всей этой мистики и ужасу. Вот она, Вальпургиево ночь. Вальпургиево ночь — это когда, согласно преданиям, дьявол покинул свою преисподнюю и поднялся на землю, когда отворились гробы и могилы, и мертвые вышли из них».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 Ноги горели адским пламенем от боли, так что нельзя было даже пошевелить ими. Казалось, они окоченели и превратились в ни на что негодные культи. ледянящий холод цепко держал шею, позвоночник, кисти рук. Уши совершенно не чувствовались, словно их и не было. Наверное, они тоже окоченели, как и ноги.